Глава пятая. Эмиль молчит. Какое-то время смотрит в одну точку. В помещение заходит официант и что-то спрашивает. И Бестужев, взяв меню, протягивает мне. «Выбирай». «Сам выбери. На свой вкус». Прошу, я вздыхая. Эмиль поджимает губы, но соглашается. Через пару минут официант выходит из комнаты снова оставляя нас наедине. «Ты заказал спиртное? Забыл, что за рулем? «Не забыл, но нужно расслабиться». «И кто же поведет «Арина, если я заказал спиртное, это не значит, что я напьюсь и не смогу себя контролировать. Пару стаканов виски со мной ничего не сделает. Закажу тебе такси, поедешь на нем. Не трясись ты так». «До больницы к отцу доедешь в целости сохранности. сохранности». В его голосе больше нет ни нежности, ни заботы, а сплошное раздражение, от которого мне становится некомфортно. Постоянно меня подкалываешь, Эмиль. Чуть ли не в открытую заявляешь, что я продажная баба и черти чем занимаюсь с мужиками. А когда я начинаю говорить о ком-то, ты бесишься. Могу узнать, в чем твоя проблема? Спрашиваю в лоб потому что мне действительно интересно услышать, что он скажет. Однако я уверена, что Эмилю скользнет от ответа. Он опять молчит. Не сводит с меня пристального взгляда, которым чуть ли не прожигает насквозь. «Мне абсолютно плевать, Арина, с кем ты встречаешься. Да и вообще, с кем, где и чем занимаешься». Тон ледяной, пугающий. Но если хочешь иметь спокойную жизнь, то держись от Глеба как можно дальше. Говорю не из-за себя, нет. Если я тебя захочу, без сомнений ты станешь моей. От его самодовольной речи мои брови ползут вверх. Бестужев, конечно, замечает и продолжает. Но мне нет до тебя дела. Мы просто коллеги, Ведем общий проект. Даже не сомневаюсь в твоих словах. Ярничай, я чувствую подкативших к ком обиды. Нет дела до меня, значит. Слишком-то высокого о себе мнения, повторюсь. Спустись на землю, без тужев. А насчет Глеба... Я всего лишь пошутила. И да, мне неприятны твои долбанные намеки, и ты это прекрасно понимаешь. А у Салтуковы, между прочим, есть девушка. «Девушка?» Уголки губ мили ползут вверх. «От нее он может избавиться, пару раз щелкнув пальцами Арина. Она ему не нужна. Да и вообще, никакой мужчина не захочет иметь рядом с собой безмозглую куклу». «Я ее безмозглой не считаю. Голова у нее есть, конечно. Наталья включит ее и займется делом. Но пока она предпочитает вести себя как стеру и раздвигать ноги перед Глебом, Надеюсь, что Салтыков не устанет от нее. Как-никак, она немного его отвлекает. Мне совсем не нравится, когда он ведет себя, как пуп земли. «Это неважно», — усмехается Эмиль, откидываясь на спинку дивана. «Главное, я тебя предупредил. Глеб всегда действует так, как ему выгодно. Вбей мои слова в свою прекрасную головушку». Он стучит пальцем у виска. В лице нет ни капли теплоты, злой он, очень злой. И не смотри на меня так, бесишь. Вот как. Я подаюсь вперед и невольно облизываю пересохшие губы. А ты докажи, что я тебе безразлична. Эмиль аж замирает, задерживая взгляд на моих чуть приоткрытых губах. Между его бровями образовывается складка. Смотрит хмуро, но при этом с усмешкой. Отвесить не успевает, потому что официант появляется совсем не вовремя, ставит на стол выпивку. Эмиль без церемонии наливает виски в стакан и с залпом отправляет в рот. Я же морщусь. «С огнем играешь», — хриплый, севшим голосом говорит он, как только парнишка уходит. «Поверь, я не такой, каким кажусь. Я не мягкий и не нежный зайчик» который будет терпеть твои выходки, Арина. Могу быть жестоким и безжалостным. Так что, сбавь обороты, девочка. И его эта девочка настолько нежная, что мне хочется прильнуть к Бестужеву. Это он, жестокий безжалостный? Да нет же. Я давно не девственница. Правда, мужчин в моей жизни было всего двое. С первой любовью, я так считала когда-то, жили целый год. Хоть немного, но могу определить характер мужчины по его поступкам. Эмиль? Нет, не может он быть таким, каким пытается себя показать. Чего не скажу о Глебе. Так кем тебе приходится, Салтыков? Интересуюсь я, откидываясь обратно на спинку дивана. Если не секрет, конечно. Мне просто интересно, Эмиль. Странный ты человек. Ну... А если честно, я бы сказала загадочный. Ты только снова на небо не поднимайся, окей? Я люблю быть откровенной и говорить все в лицом. Он мой брат, Арина. Росли вместе. В школе вместе. А потом, как назло, даже в университете. Вместе. Последний он детского сквозь зубы, наливая второй порции напитком. Брат, задумчиво тяну я. «Ну, он главный в компании, а ты всего лишь рядовой сотрудник». меня устраивает такой расклад, Арина. Не нагнетай, мы не родные». Усмехается он. «Не испытывай никакого стыда быть ниже него. Как-никак добрался я до своего статуса сам. Своими силами. Я не сижу на троне за счет отца. А вот это было бы действительно стыдно». Мне нравится, как он откровенно раскладывает все по полкам. А еще мне нравится, какими глазами он смотрит на меня. Как скользит взглядом по губам еще ниже. После смерти мамы дядя начал обвинять моего отца, что он, мол, пахал днем и ночью, но нормальной жизни у нас все равно не было. Нормальная жизнь для них — это бабло, Арина, ничего другого. «Хотя я предпочитаю остаться без денег, чем из-за наследства грызть глотку своей же родне. Он крутит в руке в стакан, на дне которого осталась пара глотков виски. Задумчиво смотрит, будто окунась в прошлое. Даже слегка улыбается явно своим мыслям. «Жена у дяди жива. Кайфует она. Постоянно по магазинам шляется. Тачка есть, бабки есть» а муж ее каждый день с другими. Хм, ну ты поняла. Глеб... Эмиль поднимает взгляд на меня. Аналогичная ситуация. Сейчас Наташа его устраивает. И в постели, и в компании. Но в последнее время стала слишком капризной какой-то странной. Эмиль мурщится, кривит рот. Истерики закатывает часто. Я так понимаю, причина этому ты. А если Наташка будет продолжать в том же духе, скоро Глеб от нее избавится. Не понимаю, о чем он. И при чем тут я, если истерики закатывает Наталья? Но эти мысли я отбрасываю, меня больше интересует тема семьи Миля. Значит, его мать была тетя Глеба? Интересный расклад. Но эти двое мужчин уж очень отличаются друг от друга. «Не спросишь ничего?» Насчет Натальи? Или же Глеба? Нет? Меня это совсем не интересует. А маму твою? Не жаль. Я тоже потеряла свою. Уже шесть лет, как без матери. Ее действительно не хватает в моей жизни. Будь она жива, отец не решал бы все за меня. Хмыкаю я. Разъяснишь? Бес выгибает бровь, на что я улыбаюсь все таки много у нас общего с этим человеком. Забей. Очень скучная история. Ни хрена не скучная. Знаю, Эмилию не понравится, если я признаюсь, какие на самом деле цели преследует мой отец и что хочет подарить меня Глебу, чтобы тот воспользовался мной, а потом выкинул. После слов эмилия о Салтыкове-старшем я ни капли не сомневаюсь в том, что младший станет таким же. И мне такой мужчина даром не нужен. Как хочешь. И насчет нормальной жизни, усмехаюсь я. Официант снова появляется и в этот раз под носом в руках. И позади него еще один. Я с тобой полностью согласна, Эмиль. Надеюсь, свое мнение ты никогда не изменишь. Парнишки накрывают на стол и скрываются за дверью. Без тужих не сводят с меня задумчивого взгляда. Слава богу, вечер еще не испорчен как я считала минут пятнадцать назад. Эмиль просто пропускает все то, что ему не нравится, мимо ушей. «Предпочитаешь жить без денег? На тебя это не похоже!» Подкалывает он меня, кивая на стол. Мол, начинай. «А есть мне совсем не хочется. Лучше до самого утра будем вот так разговаривать, как два хороших друга. Если у меня есть тачка и деньги, Эмиль... Это не значит, что я люблю богатую жизнь. Нет. Для меня главное — любовь и уважение. Хочу иметь рядом с собой человека, который не будет все время требовать качественного секса, а будет ценить меня и окружать нежностью, заботой. То есть заранее предупреждаешь, что качественного секса тебя ожидать не следует? На лице бестужего расплывается широкая улыбка. Я лишь могу закатить глаза на его наглую хмылку и добавить. А сам попробовать не хочешь?»